Винни Пух. Глава третья, в которой огрызается поиск и пятачок опять чуть-чуть не попался слонопатаму. Однажды Пух сидел дома и пересчитывал свои горшки с медом, как вдруг раздался стук в дверь. Четырнадцать, сказал Пух. Войдите. Четырнадцать или их было пятнадцать? Обидно, Ха, теперь я сбился. Привет, Пух, сказал кролик. Привет, кролик. Их 14, правда? Кого их? Ну, моя горшочков с мёдом, которые я считал. Да, 14 точно. Ты уверен? Нет, сказал кролик. А что, это так важно, что ли? Ну я просто знать хотел, сказал Пух очень скорбно, чтобы потом мог сам себе сказать, а у меня ещё 14 горшочков мёда осталось. Или, может быть, 15. Это как-то утешает. Ну, тогда пусть будет 16, решил кролик. А я вот чего хотел сказать. Ты ведь сегодня видел какую-нибудь козявку там? Да, по-моему, нет, сказал Пух. А потом немножко подумать, он сказал: "А кто это такой козявка?" Ну, там один из моих родственников знакомых. Ну, так небрежно ответил кролик. Пуху это и вправду говоря, очень-то и помогло, ведь у кролика было так много родственников и знакомых и таких разных сортов и размеров, что Пуху не представляло себе даже, где искать эту козявку. На вершине дуба или среди лепестков лютика. Ну сегодня никого я, в общем-то, не видал, сказал Пух. Никого такого, кому можно сказать привет, козявка. А он тебе зачем вообще нужен? Да мне никто и не нужен, сказал кролик. Это я всем нужен, но ведь Всегда полезный скальд, где он есть твой родственник и знакомый. Нужен он тебе или даже не нужен? А, понятно, сказал кух. А он что, потерялся? Ну, сказал король. Уже очень давно его никто не видел. Значит, по-моему, наверное, и скорее всего, да, так или иначе, продолжал он довольно важно. Я пообещал Кристоферу Лобину организовать поиски так, что пошли. Пух тепло попрощался со своими 14 горшочками, надеясь, что их всё-таки 15. И оба, гоны кролика вышли в лес. "Ну так вот", начал кролик. "Идут поиски, и я их организовывал". "А что ты с ними сделал?" спросил Пух. "Организовывал это значит, ну, Что нужно сделать, когда идут поиски, чтобы не искать всем сразу в одном месте, поэтому я хочу, чтобы ты, Пух, и знал сначала возле шести сосен, а потом пришёл к дому Совы, а там разыскал меня, ясно? Не особо, сказал Пух. А, а что? Тогда убедимся возле дома Совы примерно через час. А пиDataContext он тоже грызовен, как и мы все, сказал кролик и умчался. Едва кролик скрылся из виду, как Пух вспомнил и что так и забыл спросить, кто такой козявка, кто ли он родственник, кто ли знакомый и того же сорта, который садится тебе на нос, то ли из тех, на которых ты нечаянно наступаешь. И так, как бы уже слишком поздно. Он решил прежде всего разыскать самого пятачка и узнать у него, что именно, вернее, кого именно они вообще ищут, а уж потом начать поиски. Пятачка, нечего искать до шести осен, сказал Пух про себя, потому что ведь его огрызали в другое совсем место, специальное место. Значит, нужно сперва поискать это специальное место. Интересно, а где оно может быть? И Пух записал, как в своей голове примерно вот что: как все искать по порядку. Первое, специальное место найти. Пятачка. Второе, Пятачок, узнать, кто такой хозяйка у него. Хозяйка. найти козявку. Четвёртый кролик. Сказать ему, что я нашёл козявку, и пятый опять козявка. Сказать ему, что я нашёл кролика. Получается, вроде бы довольно беспокойный день. Подумал Пух, тихонько ковыляя по лесу. И в следующем мгновении день стал в самом деле весьма беспокойным, потому что Пух так старательно не смотрел себе под ноги, что обеими лапками наступал на ту часть леса, которую по ошибке забыли в другом месте. Так что получалось, он вполне себе успел только подумывать: "Я лечу как сова, интересно. Кто бы меня остана?" И тут он упал. Плюх. Ой! Кто-то пискнул. Странно, подумал Пух. И я сказала: "Ой?", а сам не ойкнул. "Спасите!" сказал Тоники из клива голосок. "То когда опять не я?" подумал Пух. Со мной случился несчастный случай. Я упал в колодец, и голос у меня такой писклявый стал, и разговаривает сам с собой, потому что я что-то себе повредил, наверное. Плохо дело. Спаси меня! Снова кто-то пискнул. Ну вот, пожалуйста. Я не собирался этого говорить, а уже и говорю. Значит, не очень-то и несчастный я. И тут Пух решил проверить, сможет ли он сказать то, что собирается и громко произнес. Очень несчастный случай с медвежонком Пухом. Пух. Песным голосом. Эй, пятачок! Крикнул Пух радостно. Ты где, пятачок? Ой, зоо, меня предавила! Сказал пятачок придавленным голосом. Предавила? Это чептыки предавила. Давай! Писнул пятачок. Ты встань. Ух ты! сказал Пух и поднялся как можно быстрее. А я что, на тебя упал пятачок, что ли? Нет, да, на меня свалился, сказал пятачок, ощупывая себя с ног до головы. Да я не нарочно, сказал Пух. Я тоже не нарочно, печально сказал пятачок. А что случилось? спросил Пух. Где это мы вообще? Я думаю, мы в какой-то яме. Я нашёл себе и искал кого-то, и вдруг куда-то пропал. когда я поднялся, поглядел, уже вот на меня ты свалился. Но, ну, в общем, так и было, сказал Пух. Да, сказал Пятачок. Пух об этом вообще не подумал, но тут кивнул, потому что он внезапно вспомнил, как они с Пятачком устроили хитрую пуховую ловушку для свинопатанов и сразу же догадался, что сейчас случилось. Наверное, они были в ловушке. Они с Пятачком Угадили в слонопотанскую ловушку для пухов, никаких сомнений нет. А что, теперь будем слонопотама ждать? спросил Пятачок весь дрожа, когда узнал эти новости. Возможно, он тебя даже не заметит, одобрительно сказала Пух, потому что ты ведь очень маленький существо. Не тебя тут заметит, Пух. Да, заметит меня, а я замечу его. сказал Пух. И долго обдумывал слух положение. И мы будем долго-долго замечать друг друга, а потом скажем хо-хо. Пятачок слегка вздохнул, представив себе это хо-хо, и ушки его затрепетали. А, а когда ты это скажешь? спросил он. Пух попытался себе представить, что он там вообще скажет. Но чем больше он пытался, тем больше чувствовал на себе вот это вот хо-хо сказанное слонопотамом. Да ещё и таким голосом, каким этот слонопотам собирается сказать хо-хо. Просто уже подходящего ответа нет. Я, наверное, ничего говорить не буду. А я думаю, просто мурлыкать про себя буду шемялку, как будто задумывайся. На ерна опять говорит: "Хо-хо". Предложил пятачок. Скажет, скажет, согласился пух. И ушки пятачка затрепехали с такой силой, что ему пришлось прижать их к сине и сразу остановиться. Он скажет: "Хо-хо!" продолжал пух. А я буду шумелки, шумелки в голове крутить. И это его расстроит, потому что если вы скажете кому-то "хо-хо" два раза, да ещё и с таким злорадным голосом, а это кто-то только лишь шемелкает, то тогда вы вдруг поймёте, как раз когда собираетесь сказать "хо-хо" в третий раз, что тогда вообще вы поймёте, что что оно не. Не, что? Пух, конечно, знал, что он хочет сказать будучи всего лишь медведям с опилками в голове, не мог найти себе слов. Ну просто не и все, повторил он. Ты хочешь сказать, что оно уже не хохожное? Сказал с надеждой Пятачок. Пух посмотрел на друга и с восторгом сказал, что ну да, он это имел в виду, что можно все время шумелкать, а он все время будет говорить хохо. -хо. А если он скажет что-нибудь другое? Сказал Пятачок. А то, то и оно. Он может сказать: "Что же это такое?" Тогда я скажу: "И, кстати, это очень хорошая мысль, пятачок, если уж и минуту придумал, и я скажу: это ловушка для слонопотама, в которую построил и теперь жду, чтобы в неё попался слонопотам. И буду дальше шуметь к тебе, а вы же от этого он точно растеряется". Пух закричал пятачок: "Пух, на спас!" Но ну Дан, наверное, сказал Пух, но он не был в этом уверен. Пятачок был совершенно уверен, воображение его заработало, и он прямо-таки увидел, как Пух и Слонопатам разговаривают друг с другом. И вдруг он не без огорчения подумал, насколько было бы лучше, если бы со Слонопатамом разговаривал не Пух, а Пятачок, потому что ведь у него, по правде говоря, было больше ума, и разговор получился бы куда интереснее, если бы одним из собеседников был не Пух, а Пятачок. И как бы было неприятно потом по вечерам вспоминать тот день. Когда он со слонопотамом, в итоге так отважно слово, никакого слонопотама в общем-то и не было. Болтали. И теперь мне немного казалось так легко. И вот такой разговор, думаю, у них бы вышел. Слонопотам злорадно. Хо-хо-хо. А пидочок беззаботно. Та-ра. Слонопотам удивлённо. Хо-хо-хо. Пидочок ещё беззаботнее. Трам-пам-пам-пам-пам. Слонопатам немножко неловко. Хм, что же такое? А пятачок удивленно. Кто это? Это ловушка, которую я сделала. Я жду, чтобы в нее попался слонопатам. А слонопатам крайне разочарована. Ох, вы уверены? Пятачок скажет да. А слонопатам немножко нервно скажет: я подумала, это ловушка, которую я сделала, чтобы ловить пятачков. И пятачок немножко изумленно: да что вы ни в коем случае! Слонопатам скажет виновата. Я, я, наверное, что-то перепутал. И петочок скажет немножко везливо. Боюсь, что да. Слонопатам ответит ему. Тогда я, пожалуй, поеду. Мне пора. И петочок, вскидывая свои глаза, ах, вам пора. Тогда, пожалуйста, если где-нибудь встретитесь машего Криса и Ферраро Бобина, скажите ему, что он мне очень нужен. Слонопатам, радостно кому-то угодить, скажет непременно, непременно, и поспешит удаляться. И пух, которого здесь сущности быть не должно, без которого как выясняется, не обойтись. Скажет: "Ох, пятачок, какой ты храбрый и умный". И пятачок скажет громко: "Что да, пух, ничего подобного". И вот так. Пока пятачку снились эти счастливые сны, а пух продолжал выяснять, 14 ли у него горшочков с сменадом или 15. В итоге, пока поиски козявки шли полным ходом по всему лесу, они сидели так По настоящему козявку звали Сашка Букашка, но для краткости его называли просто козявка, когда к нему обращались. Что случалось крайне редко, разве что кто-нибудь ахнул и говорил: "Ну и ну и козявка". И перед тем, как попасть, он несколько минут провел с Кристофером Робином, а потом сразу же пошел вокруг хвостика моржевельника просто для мотивации. Но вместо того, чтобы, как ожидалось, вернуться с той стороны, не вернулся вообще. И никто не знал, куда это он делся. Да он, наверное, домой просто пошёл, сказал Кристофер Робин-кролик. Ну, он сказал: "Всего хорошего. Спасибо приятного проведённого времени", что ли? Нет, конечно, сказал кролик. Ну, он только сказал: "Здравствуйте", ответил Кристофер Робин. Хмм, сказал кролик. Немного подумав, он спросил: "А он может, он письмо написал какое-то?" О том, как ему с Лано повеселиться и как он огорчен, что ему пришлось так внезапно удаляться. Да я не думаю, сказал Кристофер Робин. Хм, повторил Кролик. И вид у него был очень важным. Это весьма серьезно. И ясно, что он пропал и мы должны пойти на его поиски немедленно. Кристофер Робин, который думал о чем-то другом, сказал: А где же Пу? но к кролика уже не было, так что он пошел домой, нарисовал картину Винни Пуха на прогулке в семь часов утра. Потом он влез на самую верхушку своего дерева и слез на землю. И тут немножко забеспокоился, что Пуха нигде и правда не видно, и пошел по лесу и искать. И довольно скоро он обрел наямку, из которой когда-то брали гравий. И заглянув туда, он увидел спину Винни Пуха и пятачка. Друзья лежали рядышком и блаженно дремали. "Хо-хо", сказал Кристофер Рамин громко и неожиданно. Пятачок подскочил чуть ли не на полметра в воздух от неожиданности и испуга и пוף продолжил дремать. "Это слона потам", подумал пятачок, трепеща где-то у себя в голове. "Ну, пора". Он немного почистил горло, чтобы слова не дай бог не застряли, и потом самым беззаботным тоном, каким только мог, замурлыкал: Ха-ха-ха. Как будто бы сам только что придумал эти замечательные слова. Но оглядываясь, он не стал, потому что если бы он огляделся, и увидел очень свирепого слонопотама, который стоит прямо над тобой и смотрит сверху. Иногда можно было в такой момент забыть, что собирался даже сам сказать. Там-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Сказал Кристофер Робин почти что пуховым голосом. Дело вот в чём. когда-то очень давно пох сочинил ныне всем известную шамелку с такими вот словами: тара-тара-тара-ра, трам-пам-пам-пам-пам-пам, тири-тири-тири-ти, тири, тири, тири, трам-пам-пим-пин-пин-пин. И с тех пор, когда бы Кристофер Роббин не запел эту всем известную шамелку, он всегда поёт её почти поховым голосом, потому что так получается более правильно. Ой, а он говорит совсем не то, что я под Тревожно сказал пятачок. Он должен был пять раз сказать хо-хо. Ты -хо, может быть, я лучше тебе её скажу. И пятачок, как можно свиреей пе сказал: хо-хо. Как ты сюда попал, пятачок? спросил Кристофер Робин своим вполне обычным голосом. О, ужасно, подумал пятачок. Сначала он говорит буховым голосом, а потом вообще Кристофером Робином. И всё нарочно, чтобы меня расстроить. И совершенно расстроенный, бледный пятачок заговорил быстро и очень бескрыло. Это ловушка для пухов, и я жду, что туда упадут. Ху-ху-ху. Что это такое? А потом я опять скажу ху-ху-ху. Чего? спросил Кристофер Робин. Ловушка. Я ху-ху-ху. хрипло ответил пятачок. Е-е-е. возможно пятачок мог бы ещё долго продолжать в том же духе, но в этот момент Винни Пух внезапно пробудился и решил, что горшочка всё-таки 16, и он, естественно, встал. А когда он обернулся, чтобы почесать себе спинку в том месте, где его что-то щекотало, он увидел Кристофера Робина. Привет, радостно сказал он. Привет, Пух. Пятачок поднял глаза и сразу их отвел, он чувствовал себя немножко неловко и глупо за то, что снова Я почти окончательно решил убежать из дома и стать матросом. Но вдруг он что-то заметил. "Пух", сказал он. "Там кто-то по твоей спине видит". "А, я так и думал", сказал Пух. "Это козявка", крикнул пятачок. "Ну да. Так вот кто это", сказал Пух. "Кристофер Рубино, надо сказать, что она шока-козявка". крикнул пятачок. Молодец, пятачок, сказал Кристофер Робин. И услышав эти одобрительные слова, пятачок снова почувствовал себя совершенно счастливым и раздумал улетив матросы всё-таки. Ведь Кристофер Робин помог им выбраться из ямы и для гравия, и они отправились гулять. Прямо все втроём. 2 дня спустя Кролик случайно встретил в лесу и Ани. Приветы. Ну, что ищешь? Как что? Кожавку, конечно же. Ты что ума лишился? Ой, а разве не сказал тебе? Его все-таки ведь разыскали бы за вчера. И наступило неловкое молчание. Ах, сказал и Ас горячий, и мило и весело. Не извиняйся. Ничего другого ожидать в общем-то и не стоило.